В Эдриане заговорил юрист. «Что мы будем делать с ларцом? Теперь, когда мы его нашли, что с ним делать? Используем его!» — прохрипел майор, бросив камень в могилу. «Используем, используем, все исправим, мы им скажем, что иначе все уничтожим. А если нет? А если до этого ларца никому нет дела? А если в нем и нет ничего? А мы скажем, что есть...» «Ты не знаешь, как это сделать? Мы же можем сказать, что нам взбредет в голову, да ведь они будут ползать у нас в ногах, умолять!» «Ты хочешь именно этого, чтобы они ползали и умоляли?» «Конечно, они же слабаки!» «А ты нет?» «Нет, я это доказал!» «Я не раз доказал!» Майор поперхнулся и мучительно сглотнул. Ты думаешь что видишь то чего не вижу я ошибаешься я все прекрасно вижу да только мне на это наплевать это не имеет значения то что тебе представляется таким уж невероятно важным просто не имеет никакого значения эндрю выкрикнул последние слова будто раскопризничившийся ребенок о чем ты энди что по-твоему я считаю таким невероятно важным людей То, что они думают, это не важно. Это не имеет ни малейшего значения. Отец знает это. Ты ошибаешься. Ты так ошибаешься. Тихо прервал его Эдвин. Он умер, Энди. Он умер на днях. Взгляд майора стал чуть более осмысленным. В нем была радость. Так значит теперь все мое. Все мое. Он снова закашлялся, глаза опять стали блуждать. Они должны понять, они все просто пустое место. А ты нет. Да, и не сомневаюсь в этом. А ты сомневаешься, все никак не можешь решиться. Ты решительный, Энди. Да, очень решительный. Это самое главное. А люди просто пустое место. И значит, им нельзя доверять. «Что ты мне пытаешься доказать майор шумно вздохнул его голова откинулась назад потом упала на грудь и на губах показалась кровь да то что ты трус заорал Эдрин. ты всегда жил в страхе и да до смерти боялся как бы кто-нибудь этого не понял в твоих доспехах сияет гига... зияет гигантская трещина урод Из груди майора вырвался жуткий вопль. Нечто среднее между гневным восклицанием и беспомощным схлипыванием. «Это ложь! Ты, чертов краснобай!» И вдруг он осекся. Под слепящим альпийским солнцем произошло невероятное. И Эдриан понял, что если останется стоять, то погибнет. Майор выдернул руку из могилы, сжимая в кулаке веревку, Затем, поднявшись, стал ею размахивать над головой. К другому ее концу был привязан гигантский крюк с тремя зубцами. И отскочил влево и выстрелил из тяжелого пистолета в обезумевшего убийцу из зоркого корпуса. Грудь майора разорвало стальной хваткой веревка по инерции сделала еще несколько витков в воздухе. Трезубый крюк вращался над головой точно сорвавшийся с оси гироскоп. Майор перевалился через край скалы и рухнул вниз. Его вопль повторила эхо, наполнив воздух звучавшим в нем ужасом. Внезапно веревка задрожала, натянувшись, забилась на тонком настиле потревоженного снега. Из могилы донесся металлический ляск. Эдриен обернулся. Веревка была привязана к стальному обручу, обнимающему ларец. Обруч лопнул. Теперь ларец можно открыть. Но Эдриен не стал этого делать. Он подскочил к краю плата и заглянул в пропасть. Под ним висело тело майора. Трезубый крюк вонзился ему в шею. Один зубец проткнув горло, торчал изо рта. Эдриен вытащил из ларца три запаянных металлических контейнера и уложил их в рюкзак Эндрю. Он все равно не смог бы прочитать древние рукописи, да ему и не надо было этого делать, он знал, что лежало в каждом контейнере. Все три были невелики по размеру. Один был плоский, толще прочих, в нем хранились рукописи, собранные полторы тысячи лет назад константинопольскими учеными, исследовавшими, как они считали, поразительный теологический аллогизм, признание святого человека единосущим с Создателем. Над этой проблемой придется поломать голову новым поколениям ученых. Второй контейнер представлял собой короткий цилиндр. В нем лежал арамейский свиток, 30 лет назад настолько перепугавший влиятельных политиков Европы, что в сравнении с этим документом померкли даже стратегические планы операций Второй мировой войны. Но был еще и третий контейнер. Тоже плоский, не более 8 дюймов толщиной и около 10 длиной, в котором содержался самый удивительный документ из всех. Исповедь на куске пергамента – вынесенная из римской тюрьмы около двух тысяч лет назад. Именно этот резервуар — черный, изъеденный, ржавчиной, посланец древности и был самым ценным сокровищем константинопольского ларца. Все три рукописи являются в той или иной мере опровержениями, но лишь из-за исповеди, начертанной на римском пергаменте, могла разразиться катастрофа, какую не в силах вообразить человек. «Но это уж не ему решать. Или ему?» Эдриен рассовал пластиковые бутылочки с лекарствами по карманам, сбросил рюкзак вниз на тропу, перелез через край плату, осторожно прошел по уступам и спрыгнул на камни рядом с бездыханным телом майора. Закинул тяжелый рюкзак за спину и стал спускаться по тропе. Юноша умер. Девочка была жива. «Вдвоем они уж как-нибудь выберутся» из альпийских лабиринтов. Эдриен в этом не сомневался. Шли они медленно. Их путь лежал к царматской ветке. Эдриен придерживал девочку, чтобы как можно меньше нагрузки приходилось на раненые ноги. Он оглянулся на горную тропу. Вдалеке на фоне белой скалы висело тело майора. Его уже почти невозможно стало различить. Только если знать, куда смотреть. Но оно было там. Будет ли Эндрю... Последней жертвой, востребованный ворцом из Салоник. Неужели спрятанные в нем документы стоят стольких смертей? Такой кровавой борьбы, тянувшейся столько лет. У него не было ответов. Эдриен знал лишь, что человеческое безумие неподобающим образом превозносилось во имя тайны. Священные войны ведутся испокон веков и всегда будут вестись. Но он только что убил брата. Вот какова цена за участие в этих неправедных войнах. Он ощущал тяжкое бремя того, что нес за спиной. Он испытывал искушение вытащить металлические контейнеры и швырнуть их в бездонную глотку Альп. Пусть истлевают под дождями и снегами, пусть альпийские ветры унесут их в небытие. Но он не сделает этого. Слишком велика была цена. «Идем, идем», — подбодрил Эдрин девочку, и обвел ее левую руку вокруг своей шеи. Он улыбнулся, глядя в испуганное личико ребенка. «Мы выйдем отсюда. Обязательно».